Глава 25 Император не мог уснуть. Еще с вечера сухой, налетевший из Африки ветер в з б у д о р а ж и л море. Вслед за ним примчалась весенняя гроза. Вилла Юпитер сотрясалась от порывов ветра. В садах шумел ливень. Дождь освежил листву и мрамор, но не императора. Всю ночь бились волны оскалы. Тиберий прислушивался к рокоту моря, к о т о р о е о т д е л я л о его от Рима. В этом рокоте была угроза, звон оружия и вопли раненых слышались в нем императору. Казалось, что сошлись две страшные силы, две стихии – император и Рим. Тиберий барабанил пальцами по ручке кресла. Глаза его лихорадочно уставились в темноту. Он всегда был суеверен и теперь, в шуме воды, пытался расслышать ответ на вопросы, которые его мучили и на которые даже астролог Фросил ответить не мог. Отдаться ли на волю Тоната и спокойно ждать смерти или продолжать грызню с е н а т о м Кто займет мое место? Сколько мне осталось жить? Неделю? Месяц? Год? Увижу ли я еще раз палатин, вступлю ли на Капитолий? Должно ли это случиться? Случится ли это? Море, которое охраняло Цезаря и одновременно делало его изгнанником, ничего ему не сказала. И к утру успокоилась. Император же успокоиться не мог. Он с трудом дотащился по мокрой террасе к мраморным перилам, чтобы посмотреть на север, «Туда, где Рим», который уже год смотрит вот так старый меланхолик. Он о б л а к а ч и в а е т с я о холодный камень и сморщенные губы бормочут. Вне Рима нет жизни. Утро было сырое. Мрамор холодил. Императора тряс озноб. Приблизился раб и возвестил третий час утра. Скоро придут гости. Он позвал Синеку, не ради себя, чтобы потешить нерву. Тот недавно просил об этом Тиберия. Тиберий приказал принести шерстяной плащ и палку. Телохранителям велел остаться. По Кипарисовой аллее император направился к Вилле, в которой жил Нерва. Когда он 11 лет назад решил переселиться из Рима на Капри, с ним... Кроме а с т р о л о г о в р о с и м а и врача Харикла отправилось несколько друзей. Курций Аттик, Юлий Марин, Вескуларий Флан и Кокций Нерва. С годами они один за другим исчезли из его окружения. Кто умер, кто вернулся в Рим. Остался последний, сенатор Нерва. Великий правовед. умный законодатель. Они были друзьями с молоду, оба почитатели греческой культуры, оба серьезные, они хорошо понимали друг друга. Оба страстно любили Рим, им одним жили. Нерва, первый из советчиков Тиберия, остался верен ему и в старости. Но и он в последнее время отдалялся от императора. На прошлой неделе Нерва с Лёкой отказался принимать пищу. Отказался разговаривать с Тиберием. Император догадывался о причине. Гнев отразился на его лице. Может быть, Синека и поможет здесь? Он шел по Гипарисовой аллее к Вилле. Все расступались перед ним, кидались прочь. Рабы поливали сад. Согнувшись над землей, они уголком глаз наблюдали за императором и шептались. «Ты видишь, как он медленно идет? Он идет с трудом. Неделю назад он не был таким сгорбленным. Смотри!» «Не смотри, это может стоить жизни!» Кнут надсмотрщика рассек воздух. Император вошел в маленький павильон. «Там...» террариуме спал огромный чешуйчатый ящер, которого Тиберий получил в подарок от великого царя Парфян Артабана. Император полюбил отвратительное животное и возил его повсюду с собой как амулет на счастье. Тиберий думал о нерве и механически поглаживал твердую чешую. Император щелкнул пальцами Зверь поднял голову и уставился на него желтыми глазами. Их холодный блеск успокаивал. В этих глазах была неподвижность пустыни, неподвижность веков. Император с минуту посмотрел в них и вышел. Резкий ветер дул ему навстречу. Император стянул на горле плащ. Вошел в виллу, сел у ложе нервы и посмотрел на друга. Худое лицо костлявого старика было цвета охры. «Что ты ел вчера, милый?» – ласково спросил император. «Сыр, хлеб и вино». т и б е р и й хлопнул в ладоши. «Что ел вчера сенатор Нерва?» Управляющий ответил. «Он и вчера не притронулся ни к чему, Цезарь». Управляющий исчез. Тиберий долго смотрел на друга, молчал. Потом сказал тихо и мягко. «Что это значит, дорогой мой?» Нерва повернул голову к стене. «Жизнь перестала радовать меня, Тиберий». «Отчего?» Нерва молчал. Император настаивал. «Скажи же, отчего тебя перестала радовать жизнь, Кокций?» мне тяжело, я не вынесу больше». «Все вы стойки безумны», вспыхнул император. «Вы бросаетесь тем, что лишь однажды дается человеку, жизнью, я знаю. Это я угнетаю тебя. Ты со своей филантропией гнушаешься человека, который и на расстоянии убивает, который погряз в разврате на склоне жизни». «Это ты называешь жизнью, Тиберий?» Нерва с трудом приподнялся, но тут же слабость опять свалила его на ложе. «Когда-то ты был велик. Я уважал тебя. Ты был великодушен. Ты был правитель. А теперь?» «За несколько необдуманных слов ты отомстил смертью Флакку». Из необдуманных слов растут интриги, а из интриг – заговоры. «Смешно. Ты должен заботиться о том, чтобы...» Преданность народа охраняла тебя, а не палач. Но ты насилуешь свободу. Ты убиваешь. Жестокость овладела тобой. Кровь течет потоками. Позор. Нерва с трудом произносил слова. Мне стыдно за тебя, Тиберий. Будь я на твоем месте, я сделал бы то же, что делаю теперь. Я ничего не брал бы в рот, чтобы угасла эта постыдная жизнь». «Ты можешь поносить меня кокцей, можешь называть мою жизнь постыдной. Ты видишь все иначе, чем я. Ты знаешь, что сделал бы на моем месте. Но ты не на моем месте. Тебе не нужно держать за уши волка, а за короткие уши трудно удержать. Но кровожадные клыки не позволяют и отпустить». Император продолжал говорить, глядя куда-то вдаль. «Ты можешь советовать мне убить себя». т не терпел обид и не жил всю жизнь среди интриг, как я!» Император властно поднял руку. «Ни одного часа моей жизни я не отдам добровольно!» «Вдруг в последний миг придет...» Он помолчал. Нерва тускло заметил. «Что придет? Чего ты ждешь?» «Что-то хорошее!» «Такое, чего до сих пор не было мне дано в жизни!» На костлявом желтом лице нервы появилось ироническое выражение. «Так что же такое это что-то?» Тиберий посмотрел в горячечные глаза старика. Он не мог произнести это вслух. Он прошептал едва слышно. «То, чем многие годы был для меня ты». «Не что-то, кто-то. Ты понимаешь меня?» Нерва закрыл глаза и не ответил. «Но и тебя я не хочу потерять», — выдохнул император. Потом он хлопнул в ладоши. «Принесите завтрак». В одно мгновение появился завтрак. «Ешь. Потом ты встанешь и пойдешь ко мне. Я жду кое-кого, он и твой друг. У меня больше нет друзей». Глаза императора налились кровью. — Молчи и ешь. Ты пойдешь со мной. Я жду Синеку. Я позвал его ради тебя. Нерва улыбнулся, как будто издалека. — Из всего, что проповедовал Синека, мне осталось только одно — суметь умереть. И даже у тебя нет власти помешать мне в этом. Тиберий встал, взял его за руку, просил, требовал, настаивал, умолял. н е р в о выдернул руку, повернулся на бок, спиной к императору и произнес примирительно, как говорят умирающие, «Иди один и найди, что ищешь. Я желаю тебе этого от всего сердца». Потом он умолк и больше не шевельнулся, не сказал ни слова. Император стоял перед ним бессильный, беспомощный, Он не знал, как еще уговаривать нерву. Он знал только, что последний друг покидает его. Покидает по своей воле. И лишь он один в этом виноват. Он задумчиво смотрел на белые волосы старика, на его горло. На тущей шее медленно пульсировала артерия. Ему хотелось погладить нерву. Он поднял руку, но рука замерла на полдороги. Император заколебался, и рука опустилась. Он возвращался в виллу. Управляющий шел за ним. Неожиданно Тибери остановился. Харикла. Личный врач императора Харикл появился незамедлительно. Харикл, ты получишь мою виллу в Мезене с садами и виноградниками. И кроме того, миллион золотых. если тебе удастся заставить жить кокционерву.